Глава 28. Посадив воинова в поезд, Элеонора очень переживала. Пока она видела его на больничной койке, казалось, что он почти совсем поправился, несмотря на страшную худобу. Но на вокзале, особенно в купе, когда он, пройдя по перрону, без сил упал на нижнюю полку, они с Калининым поняли, что он еще очень и очень истощен. Хорошо, что соседями оказались молодые военные, и Элеонора, выманив старшего из них в коридор, Шепотом попросила присмотреть за попутчиком. О прибытии можно было не волноваться. Довголюк, расторопность которого не имела границ, договорился с работниками санатория, чтобы нового пациента встретили на станции. Константин Георгиевич понимал ее беспокойство и сразу, как приехал на место, дал телеграмму. Потом он писал аккуратно, раз в неделю, и от этих суховатых писем становилось грустно. Он с юмором рассказывал, как ходит к источнику и пьет теплую минеральную воду, которую именовал «Моча планеты», ест по шесть раз на дню и посещает лечебную физкультуру. Будто мне 70 лет, а не 30. Но уже во втором письме не стало жалоб на монотонное существование. Константин Георгиевич писал, что Знаменский предложил ему оформить монографию в виде диссертации и готовиться к защите. Так что теперь он снова занят работать с рукописью. Изменить надо не суть, а всего лишь структуру монографии, поэтому процесс не творческий и даже скучный. Слава Богу, в санатории оказалась приличная библиотека. Он наверстывает упущенные и читает медицинские журналы последних лет. В каждом письме воинов справлялся, как она живет, здоровы ли, что поделает Елизавета Ксаверевна. Он испытывал к Шмидту сильную симпатию и аккуратно посылал ей милые открытки с видами. Да, это были очень хорошие, дружелюбные послания. Но в них совершенно не чувствовалось той щемящей нежности, которой было пронизано самое первое письмо. Теперь Элеонора все чаще доставала его из коробки. Письмо человека войны, мужчины, которого никто не ждет. Его нежность и тоска, наверное, мало имели отношение к ней самой. Пусть мимолетный порыв, но он был и навсегда останется с ней. Август подходил к концу и привел темные серые рассветы. Элеонора просыпалась под шум дождя и чувствовала, как сердце трепещет в ожидании перемен. Она знала, откуда это обманчивое чувство привычка детства. Дождь и серое низкое небо обещали скорое начало учебного года, а значит, конец одиночества и навстречу новым приключениям. Первые годы в Смольном она ждала с каникул Анечку Егорскую, свою душевную подружку. А потом, когда они умерла, фантазировала, что появится новенькая, захочется с ней дружить. Увы, не сбылось несмотря на ровные отношения со всеми воспитанницами. Элеонора так и провела все годы в Смольном одиночкой, а привычка мечтать в последних числах августа осталась. В очередном письме Константин Георгиевич сообщил, что курс лечения пройден и назвал дату возвращения. «Дорогая Элеонора Сергеевна, не хочу хвастаться, но сегодня я крутил солнце на турнике и вдруг понял, что, кажется, действительно поправился. До этого момента все происходящее казалось мне чьей шуткой, А сейчас я поверил, что выздоровел. Честно говоря, я выгляжу с таким здоровым, что стыдно показываться вам на глаза. До скорой встречи. Элеонора улыбнулась. Константина Георгиевича ждало много интересных событий. Со дня на день должна была выйти монография. Диссертация, которую воинов переслала Знаменскому, была отпечатана, переплетена и представлена ученый совет. Рефераты разосланы. Элеонора чуть с ума не сошла, пока надписала сто конвертов. Александр Николаевич хлопотал за воинного больше, чем за собственного сына. Большая редкость в научных кругах, обычно маститы и профессора, норовятся слегка придушить ретивом молодого коллегу, и искреннее участие Знаменского вызвало у Леонора Благовейного восхищение. Накануне возвращения она приехала к воинову на квартиру. Нужно было подготовить комнату, проветрить, оставить какой-нибудь еды. Она так радовалась, что скоро увидит Константина Георгиевича. Не будет ни о чем думать, просто посмотрит, какой он стал. Это ведь тоже счастье, видеть его здоровым и счастливым. В таком приподненном настроении она купила пучок полевых цветов. Он смотрелся очень празднично на подоконнике, за неимением вазы, поставленной старую молочную бутылку. Леонора намыла окно, громко напевая Привлеченный шумом к ней заглянула хозяйка сердечно приветствовала. Они даже покурили, усевшись на подоконник и болтая ногами и Элеонора чувствовала, что кровь пенится от радости. Потом она подумала, что Константину Георгиевичу, вероятно, будет тягостно вернуться в эту комнату, где он угасал и ждал смерти. Что же делать? В конверте, который передал ей воинов, оказалась действительно крупная сумма, и она пользовалась этими деньгами. Всякий раз, как Элеонора навещала Елизавету Ксаверевну, Микки имела лучший бифштекс, который могла предоставить коммерческой торговли Печатать диссертацию она тоже поручила Шмидт, хотя могла бы прекрасно справиться сама. Но подсознательно Элеонора понимал что для Изолеты Ксаверевны очень важно быть главной научной музой молодого человека. Поскольку Константин Георгиевич поправлялся, элеонор убедил Шмидт взять гонорар и заплатила ей вдвойне, соврав, что на диссертации другие расценки, чем на просто рукописи. Воинов числился в отпуске по ранению, официально не служил ни в одном научном учреждении, поэтому переплет диссертации, печать и рассылку авторефератов тоже пришлось оплатить из этого конверта. Все равно денег осталось еще порядочно. Она вполне могла купить несколько самых необходимых предметов мебели. Кровать, письменный стол, шторы. Комната с голыми окнами всегда имеет очень унылый вид. Жилище Воинов изменилось быть до неузнаваемости. Но как она поймет такую бесцеремонность? Да и чисто практически. Воинов равнодушен к быту, но все же имеет право за собственные деньги сам выбрать себе мебель. Что же делать? всего всю маленькую перестановку. Если она передвинет матрас к другой стене, это не будет выглядеть наглостью. Просто мыло пола тащило и забыло. как Константин Георгиевич, когда ляжет, увидит комнату под другим углом. И грустные воспоминания его не потревожат. Набрав воды в цинковое ведро, Элеонора подтолкнула юбку и начала драить пол. Паркет изрядно пострадал еще при прежних хозяевах. А пока она ухаживала здесь за Константином Георгиевичем, настоящую уборку делать было невозможно. Сейчас никто не мешал. Элеонора нагрела кипятку, вооружилась острым ножом и приступила к работе. Пол – это тоже очень важно. Грязный пол убивает все, а сияющий паркет, наоборот, оживит даже самую богую обстановку. Или, как здесь – Полное ее отсутствие. Сейчас она все очистит, а пока пол сохнет, сбегает за мастикой. За ночь ее запах выветрится, Константин Георгиевич всего лишь мужчина. Он ни за что не сообразит, сколько усилий пришлось ей приложить, чтобы пол выглядел красиво. Просто подумает, ах, как у меня мило и свежо. На улице включили репродуктор, и через распахнутое окно Элеонора слышала какую-то бравурную песню. Слов было не разобрать. Но простенькая мелодия неожиданно оказалась созвучной ее радости. Сначала она громко подпевала, а потом размечталась. О чем? Сама не знала. Просто наслаждалась ожиданием чуда. На минуту забыв, что самого чуда не произойдет. Наконец настала пора отодвинуть матрас. Элеонора осторожно потянула, стараясь, чтобы его деревянная основа не оставила царапин на паркете. Под ноги ей выпал какой-то листок, примерно на треть написанный рукой воином. Она подняла его, думая, что видит черновик монографии, вдруг прочла первую строку. «Моя возлюбленная». Быстро отбросила бумагу, словно та ужалила ее. почувствовал что лицо заливает краска, и радость сразу исчезла, уступив место всегдашней спутнице Леоноре глухой тоске. Пусть случайно, но она едва не прошла чужое письмо, письмо предназначавшейся другой женщине. «Лизе?» Она покосилась на листок и сразу отвернулась. Он упал текстом кверху. Нет, она ни за что не будет читать чужие письма. Больше того, надо сделать, чтобы воинов не догадалась, что она видел этот черновик. Зазмурившись, она подсунула листок под деревянную рейку и аккуратно поставила матрас на прежнее место. Вот и все. Леонора вздохнула и оправилась за мастикой. Надо выполнять, что задумала. Мерно двигая ногой, с привязанной к ступне щеткой, она размышляла о письме. Самоуговоры, что это... Ее совершенно не касается, не помогали. У воинова было только одно время написать, вечер накануне отъезда в госпиталь. Тогда он специально отослал Элеонора за яблоками, чтобы в одиночестве проститься с любовью всей своей жизни и написать ей последнее письмо. А вдруг это написано мне? От такой нелепой мысли леонора едва не рассмеялась. Я все время была рядом, и можно было сказать мне в глаза, думать, что Константин Георгиевич боялся, Признаться у любви. Он же зрелый мужчина, а не гимназист. И я не гимназистка, чтобы верить в его смущение. Даже если представить себе фантастическую ситуацию, что сильный, опытный, много переживший, перестрадавший человек вдруг боится признаваться в любви женщине, по которой видно, что она его без памяти любит, то он должен был передать ей эту записку, ну «Прочтите после моей смерти». Не мог же он знать, что она полезет под кровать. Совершенно ясно, что это признание предназначено Лизе. Если бы кому-то другому, то Воинов просто попросил бы ее отослать или передать письмо. Элеонора рассказывала ему о поездке Архангельских и о переписке, которую они пытались вести с Лизой через Красный Крест, умолчав, впрочем, о последствиях, которые это имело лично для нее. Вероятно, он решил проститься с возлюбленной навсегда. Ведь пока люди живы, всегда есть надежда, что они соединятся, а Константин Георгиевич готовился умереть. Он написал письмо, а потом посовестился отдать. Подумал, что подвергнет Элеонору слишком большому риску, или, если представитель Красного Креста так и не свяжется с ней, оттяготит тяготит ее совесть неисполнением последней воли умирающего. Константин Георгиевич очень деликатный человек. Почему же ей так тяжело? Она ведь знала, что он не влюблен в нее никогда не был. И, представляя свою счастливую жизнь с Константином Георгиевичем, Элеонора всегда знала, что это мечты и ничего больше Просто яркая фантазия, как чтение интересной книги. Но когда она ухаживала за ним, когда знала наизусть каждую клеточку его тела, когда без слов угадывала малейшее его желание, ей казалось, что души их соединяются, открываются друг к другу. Пусть это не любовь мужчины и женщины, но особая связь, сделавшая их родными людьми. А теперь оказалось, что эта связь существует только в ее воображении. Все это время Константин Георгиевич думал о Лизе, Именно с ней он прощался, когда считал, что умирает, и к ней обратились его мысли, когда появилась надежда. Элеонор была только сиделкой. Ласковой, заботливой, умелой, но только сиделкой. Наверное, теперь он жалеет ее. Константин Георгиевич очень добрый и порядочный человек. Он сочувствует ее одиночеству и считает себя обязанным принимать участие в ее судьбе. «Думает, бедная девушка, у нее никого нет, кроме меня. Придется уделять ей внимание, чтобы она не сошла с ума». «Нет», – сказала Леонора, выпрямившись, милостыни я никогда не жила и жить не буду». Она остановилась на пороге, пол сверкал, открытое окно сияло хрустально чистыми стеклами, на посылочном ящике посреди комнаты стоял букет и пол буханки хлеба. Чтобы не пропитался запахом мастики, Леонора плотно завернула его в бумагу. Ничего больше не напоминает о болезни и смерти. Вот и хорошо. Леонора вышла и захлопнула за собой дверь. Больше она никогда сюда не вернется. Ключи от комнаты и деньги она передала Калинину, зная, что тот едет встречать Воинову на вокзал. В ответ на изумление, почему она сама не едет, соврала, что дежурит и подмениться никак не получится. При мысли, что можно все изменить, что еще есть время добраться до вокзала, она чуть не сошла с ума. Были моменты, когда Элеонора вскакивала, хваталась за кетик, но какая-то свинцовая сила пригибала ее, усаживала назад. «Увидишь его, как-нибудь потом», – шипела эта сила. «Но сейчас не смеешь встречать Константина Георгиевича, будто верная невеста, не заставляя его чувствовать обязательства, которых у него перед тобой нет и быть не может». Обычно правильное решение успокаивает, но не в этот раз. Элеонора не спала всю ночь. Не помогли даже уговору, что с утра и выходить на смену и отдохнуть перед работой – ее долг. Но стоило ей погрузиться в забытье, как она резко, словно от толчка, просыпалась с колотящимся сердцем и начинала размышлять. Что подумал Константин Георгиевич, когда не увидел ее на перроне? Обрадовался? Огорчился? Почувствовал облегчение? Правильный ответ пришел только под утро – ничего. Ровным счетом ничего, он просто не вспомнил о тебе. После этой догадки ей наконец удалось уснуть дежурству слава богу выдалось очень хлопотная рустить и страдать ей не дали и спать не дали значит при домой она не будет мучиться и хватать себя за руки чтобы не пойти к константину георгиевичу а просто ляжет спать леонора вышла на кухню набрать воды и встретила там соседку лиду так как обычно слегка на веселе варила картошку тебе вчера военный приходил сказал он нетвердо все удивлялся где ты красивый Лида закатила глаза и пошатнулась. У Леоноры задрожали руки. «И что вы ему сказали?» «Что, что? Откуда я знаю, где ты ходишь? Ты же не докладываешь? Больно гордая. Он тебе записку оставил. Сейчас, Дена, погоди». После небольшой паузы Лида выудила из кармана лист бумаги, уже изрядно помятый, и в подозрительных пятнах. Чудо, что она вообще вспомнила о записке. «Леонора Сергеевна, куда вы пропали? Я теряюсь в догадках. Срочно дайте о себе знать» воину. Пожалуй, глухое молчание будет выглядеть некрасиво, создаст ненужный шум вокруг ее персоны. Леонора вздохнула и отправилась в дом, где поклялась больше не бывать. Озираясь как шпионка, она бросила в почтовый ящик сдержанную записку, что очень рада возвращению Константина Георгиевича и счастлива была бы повидаться, но, увы, слишком много работы. Это выглядело так, будто она заходила и просто никого не застала. Что ж, приличия соблюдены. Константин Георгиевич нагрянул внезапно через неделю, когда она уже почти смирилась, что их дружба позади. Элеонора как раз натирал медную ручку двери, как услышал в прихожей его голос. «Добрый вечер. Могу я видеть Элеонору Львову?» «Да, кажется, она дома. Вы пройдите, стукните, пятая дверь налево». Обычно говорят, что от страха душа в пятки ушла. Свою душу Элеонора ощутила где-то под ложечкой, не думая... Она молниеносно захлопнула свою пятую дверь налево, повернула ключ и затаилась. Через минуту дверь аккуратно постучали. «Леонора Сергеевна!» Она молчала, но сердце колотилось так, будто казалось, воинов не может его не услышать. «Вы дома? Это я! Откройте!» Снова стук. «Откройте! Мне кажется, вы дома, Леонора!» Но нет, так нет. Звук его удаляющих шагов, непривычно медленных и тяжелых, отдавался болю в ее сердце. Пришлось крепко стиснуть руки, чтобы не распахнуть дверь. Кажется, ее хитрость не смогла его обмануть. Оно и к лучшему. Что может быстрее излечить человека от добрых намерений, чем понимание, что он не нужен? Пока мест она вела себя безупречно, соблюдала нужную дистанцию, но когда к ней приходит в гости без приглашения, она имеет полное право не отзываться. К Константину Георгиевичу не на что обижаться.